Я молча выслушал отца, Я в течение некоторого времени не мог отвечать. Множество мыслей пронеслось в моей голове. Я старался прийти к какому-нибудь решению. Увы, немедленный союз с моей Элизабет внушал мне ужас и страх. Я был связан торжественным обещанием, который еще не выполнил, который не смел нарушить. Если б я это сделал, какие несчастья нависли бы надо мной и моей обреченной семьей! Мог ли я праздновать свадьбу, когда на шее у меня висел смертельный груз, пригибавший меня к земле? Я был должен выполнить свое обязательство и дать возможность чудовищу скрыться вместе с его подругой, прежде чем мог сам насладиться счастьем союза, сулившего мне желанный покой. Я вспомнил также о настоятельной необходимости либо поехать в Англию, либо завязать длительную переписку с теми из тамошних ученых по знанию и открытий, которых были крайне необходимы в предстоявшей мне работе. Второй способ получения желаемых сведений мог оказаться медленным и недостаточным. Кроме того, мне притила мысль заняться моей омерзительной работой в доме отца при постоянном общении с теми, кого я любил. Я знал, что, возможно, тысячи несчастных случайностей, и самый ничтожный из них может раскрыть тайну и заставит трепетать от ужаса всех, кто со мной связан. Я осознавал также, что буду часто терять самообладание и способность скрывать мучительные чувства, которые буду испытывать во время своей ужасной работы. Выполняя, ее, я должен был бы изолировать себя от всех, кого я любил. Раз начав ее, я быстро мог ее закончить и вернуться в семью к мирному счастью, если я выполню обещание чудовищу удалиться навеки. А, может быть, так рисовала с моей безрассудной фантазией, тем временем произойдет какая-нибудь катастрофа, которая уничтожит его и навсегда положит конец моему рабству. Этими чувствами был продиктован мой ответ отцу, я выразил желание посетить Англию. Но скрыв истинные причины этой просьбы, я сослался на обстоятельства, не вызывавшие подозрений, и так настаивал на необходимости поездки, что отец легко согласился.